Подать мне сюда на Тяткина. Срочно по телефону подать. Так что подать невозможно. Телефон сломался. А, сломался. Провод оборвался. Так чтобы он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает. Батюшки, что тут началось? Помилуйтесь, что вы? С сию эй, минутку, эй, мастеров, проволоки, сейчас починит. В два счета починили и подали. И я рявкнул дальше. Тяпкин, мерзавец Ляпкин, взять его про хвоста, подать мне списки. Что? Не готовый? Приготовить в пять минут? Или вы сами очутитесь в списках покойников? Эй, кто это? Жена Манилова, регистраторша, в шею уленька Бетрищева машинистка в шею, Собакевич, взять его. У вас служит негодяй Мурзофейкин, шулер утешительный, взять. И того, кто их назначил, тоже схватить его, и этого, и этого, и того. вон, поэта Трепичкина, Селифана и Петрушку, в учетное отделение наздрев в подвал. В минуту, в секунду, кто подписал ведомость подать его каналью, С одноморя достать. Гром пошел по пеклу. Вот черт налетел, и откуда такого достали? А я Чичикова мне сюда. Н невозможно сыскать, Они не скрывшись. скрымшись. Ах, скрымшись, чудесно! Так вы сядете на его место, помил молчать. Сию минуточку, сию, повременить секундочку, ищутся. И через два мгновения нашли.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 Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, каковые сочинения мною недавно проданы на толчке. И бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь. Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рявкнул «Ура!»